Глава 12. Или новое умение обретательное. Дебаф – жаргонное название эффекта ослабляющего персонажа или мешающего ему. Как правило, этот термин применяется к эффектам, влияющим на персонажа в бою, но вообще не обязан ограничиваться именно таким кругом эффектов. Классические примеры дебафов – замедление, сокращение наносимого врагам урона, ослабление, ослепление. От нечего делать, я иногда подходила к окнам в комнатах и поглядывала на чудовище. Оно явно меня чувствовало и всегда оказывалось там, где я его пыталась увидеть. Осмелев, я полностью отодвинула штору в общей зале и встала у окна. Чудовище словно сошло с ума. Билось с такой силой о прозрачную преграду, что расхлестало собственную морду в кровь. Мне стало его жаль. Глупо понимаю, это всего лишь код, нолики и единички, но ничего с собой поделать не смогла. И поэтому решила закрыть штору и не бесить его. В десять вечера я почувствовала, что в комнате стало темнее. Солнце пошло на закат. Выглянув в окно, я хмыкнула. Похоже, я была права, Ред скоро вернется. Чудовище куда-то исчезло. Время шло, но хозяин дома так и не пришел. Солнце уже скрылось с небосклона, но совсем темно не было. Этому способствовали яркие звезды. Побродив по комнатам, я на всякий случай отдернула все шторы. Вдруг чудовище это разозлит, и оно вновь появится. Была у меня еще одна теория. Оно ведь могло затаиться в лесу, чтобы выманить меня из дома, а Рета вообще сожрать. Конечно, не хотелось бы, чтобы это было правдой, но я обязана проверить все версии, пришедшие в мою голову. А еще мне хотелось есть. В рюкзаке еда была всего на один день, но я не могла пока ее использовать. В два часа ночи я решилась попробовать приоткрыть дверь и хотя бы выйти на крыльцо. Дверь открылась без проблем, и я не стала делать шаг на крыльцо и, застыв, прислушалась к ночным звукам. По верхушкам деревьев скользил небольшой ветер, создавая шум листвы. На улице было свежо, где-то явно протекал небольшой ручей, потому что я услышала звуки воды. В траве стрекотали кузнечики, жужжали комары. В принципе, ничего, что могло бы выбиваться из общей картины «Ночного леса», я не услышала и не увидела. И поэтому решилась выйти на крыльцо, и это стало моей ошибкой. Как только я сделала шаг, на меня упала сеть, повалив на крыльцо. Я подумала, что она огненная и автоматически активировала заклинание «Изначальный огонь», но оно мне не помогло, потому что сеть была другой. Вверху своего экрана я успела разглядеть иконку с названием «Дебафа» — «Водяная сеть». Время действия 24 часа. И сразу же активировала выброс, снимающий негативные эффекты. Но он почему-то не подействовал. Возможно, уровень был слишком маленький, всего лишь третий. Я мысленно начала себя материть. Надо было его прокачать до десяти, а не тратиться на исчезновение. Паника и страх охватили настолько, что мыслить рационально не получалось. Больше всего я боялась боли. Сеть как-то ловко скрутила меня в компактный калачик, что мне даже разогнуться не получалось. А затем я услышала шаги и голоса. «Все, затянули», — крикнул кто-то хриплым мужским голосом, отчего я дернулась, и меня еще сильнее сдавило сетью, что стало трудно дышать. «Да, готово», — ответили с другой стороны. Я не могла пошевелить головой, перед глазами у меня были собственные колени, их при падении я инстинктивно обвела руками, и понять, кто говорил, не получалось. «Порядок, она у нас!» — крикнул еще один голос, тоже мужской, и, как мне показалось, более молодой. Затем я услышала топот и гул голосов. Их стало больше, среди них были и женщины. «Вы уверены, что Ред Лиф не появится до утра?» — спросил кто-то из женщин. «Уверены», — ответил еще один мужской. «Мы его заманили в ловушку, сдохнет не сразу, поэтому можно спокойно провести ритуал». «Я не понимаю, почему он так упирается? Это ведь всем нужно!» Опять женский, но более тонкий голос. Краем глаза я видела, как ко мне приближаются чьи-то ноги. Поднять голову я не могла, и узнать, что это за неписи, не получалось. А еще слово «ритуал» мне совершенно не понравилось. «Что вы от меня хотите? Что тут происходит?» Выдохнула я, стараясь задавить панику в собственном голосе. Вокруг наступила гробовая тишина, голоса тут же стихли, и те, кто приближался ко мне, резко остановились. Она говорит... Прошептал кто-то очень тихо. Сиджи должна была ее заткнуть. Эй, вы же слышите меня? Опять спросила я, ни черта не понимая. Объясните, зачем вы на меня напали? Вы меня с кем-то спутали? В ответ опять была тишина. Что делать будем? Поговорить с ней? Прошептал кто-то из мужчин. Может ей рассказать, Тем? Это был голос с другой стороны. Тихо, рыкнул сиплый голос. Мне надо подумать. Похоже, они меня окружили, но близко не подходили. Опять наступила тишина. По всей видимости, Тем был предводителем, и я решила попытаться с ними поговорить. «Послушайте», — быстро затараторила я, — «это, наверное, какая-то ошибка. Я шла по лесу, мне надо в столицу. Хотела дойти до Вышняков, а оттуда телепортом попасть в Картузу». Именно так называлась «Столица демонов». По крайней мере, это название было указано на карте. Надеюсь, что это правдивая карта. По дороге в деревню встретила чудовище. Проклятый – это его имя. Смогла от него спрятаться. А когда оно ушло, повстречала мужчину. Он – хозяин этого дома, Ред Лив. Он меня сюда привел. Сказал, что надо переждать, когда проклятый успокоится. Всего два дня. Два дня прошло, Ред не вернулся, куда-то делся. Я хотела сходить его поискать. «Ты нимфа!» Это был не вопрос, скорее утверждение. И задал его, судя по голосу, этот самый Тэм. «Да», – ответила я с запинкой. — Значит, ошибки нет. Ритуал нужно провести сейчас, пока Рэд не появился. И если кто-то сомневается, я не держу. Все молчали, никто никуда уходить не собирался, и это молчание мне совершенно не нравилось. — Что за ритуал? О чем вы? — спросила я, пытаясь не всхлипнуть. Вот только следующие слова Темы мне совершенно не понравились. — Кай, ты можешь лишить ее голоса? — обращался мужчина точно не ко мне. — Временно, всего на тридцать минут, — ответил новый голос. «Делай», — коротко сказал Тем. «Нет!» — закричала я с ужасом. «Вы не...» Договорить я уже не смогла. Перед глазами появился еще один дебаф под названием «Блокировка магии и голоса». Я попыталась активировать выброс, но он опять не сработал. Услышав, что незнакомцы стали подходить ко мне, начала тыкать по всем умениям, но ни одно не срабатывало. Меня подняли с двух сторон и посадили на носилки. Лиц я не видела, только торсы и ноги. На носилках меня понесли куда-то в лес. Мои похитители молчали, никто из них не произносил ни слова. Я отчаянно мысленно тыкала по скиллам, но ничего не работало. Чем дольше мы куда-то шли, тем страшнее мне было. Чего они хотят? Зачем меня куда-то тащат? Вопросы роились в моей голове, но спросить у меня не получалось. Рот я открывала, но ни звука не могла произнести. Это заклинание в народе называют немкой. Я не услышала уже. Его кидают на магов, чтобы они не могли произносить заклинания и заодно говорить. Настолько беспомощно я себя чувствовала только лишь тогда, когда оказалась в подвале с Грегори. Наконец-то мои конвоеры остановились, и сквозь гулкий шум собственного сердца, которое готово было выпрыгнуть из груди, я услышала звук реки. Мне с трудом, но удалось рассмотреть, что мои носилки поместили на какой-то плавающий плот, и трое мужчин тоже залезли на него». Остальные, судя по звукам, столпились у берега. Не знаю, сколько их было. Мне показалось, не меньше десяти. Может, пятнадцать или двадцать? И кто они? Демоны? Вампиры? К сожалению, эти вопросы так и оставались без ответа. С ужасом я ждала своей участи. Мы отплыли от берега и остановились. Мужчины закрепили плот, начали зажигать свечи вокруг меня. Затем они встали настолько близко вокруг меня, что я почувствовала тепло их тел. А может, мне показалось от страха. И начали вслух все вместе читать какое-то заклинание. Перед глазами у меня появилось сообщение. «Внимание! Данный сценарий нельзя активировать, он недоработан. Системная ошибка. Немедленно выйдите из игры и перезагрузите устройство». «Что за черт? Какая еще ошибка? Мне совсем не смешно. И как я выйду из игры?» Мысленно завопила я. А система опять стала повторять одно и то же сообщение.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 Я вошла в меню и начала искать выход. Само собой, кнопка выхода не работала. Ее вообще не было. Черт, черт, черт! И так было страшно, теперь еще страшнее. Неписи же, не обращая на меня внимания, продолжали читать свое заклинание. С каждым их словом мне становилось все холоднее и холоднее. Сначала я подумала, что это от страха или от ночной свежести, но сейчас я заметила, что выдыхаю за ртопар, и морозить стало сильнее. Краем глаза я заметила изморозь. Она медленно затягивала плот. Пока я наблюдала за изморозью, мужчины резко замолчали, отошли от меня на пару шагов назад, подняли носилки, на которых я продолжала лежать, и скинули меня в воду. Перед глазами появилось еще одно сообщение. Внимание! Новый сценарий активирован с ошибкой. Немедленно выйдите из игры и перезагрузите устройство. Администрация игры Миру Центуриона просит прощения за неудобства. «Внимание! Новый сценарий обработан, поиск возможных решений запущен автоматически. Ждите, ждите!» В этот момент мое тело погрузилось в ледяную черную воду, и я задержала дыхание. Значок с дебафом «Блокировка магии» замигал и начал исчезать. Значок с водяной сетью, к сожалению, не пропал, и я так и не смогла пошевелиться. Носилки, на которых я лежала, были тяжелыми и опустились на дно. А меня почему-то к ним будто приклеило. Возможно, так оно и было. Воздух заканчивался. Система продолжала мигать сообщением. Поиск возможных решений запущен автоматически. Ожидайте. Холод сковывал тело, воздуха не хватало, легкие начало жечь. Двигаться у меня не получалось. Перед глазами появились черные точки. Сейчас я умру. Поняла я. И система опасно замигала красным. Я задыхалась, полоска жизни уменьшалась на глазах. Умирать даже в игре я боялась до ужаса. Но кто же дал мне выбор? И смогу ли я переродиться? Я сделала глубокий вдох и легкие словно кислотой залило. Стало так больно, что я потеряла сознание на несколько мгновений. А очнулась в темноте. Боль в легких и холод, сковывающий все тело, пропали. Стало легко дышать и вроде бы даже двигаться, хоть я и тело своего не чувствовала. Перед глазами появилось сообщение. Внимание, вы утонули и отправлены на перерождение. Перерождение состоится через десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Я медленно отсчитывала цифры, появляющиеся на экране, и испытывала нечто вроде эйфории. Все закончилось. Сейчас я окажусь где-то в другом месте. Так я думала, пока цифры не закончились, и я не открыла глаза. Телом мгновенно сковал холод, и я вновь задержала дыхание. Открыв глаза, я с ужасом поняла, что так и продолжаю находиться под водой, и не могу пошевелиться. Сеть не спала. Как такое может быть? Все дебафы после смерти спадают. Что же это? Этого не может быть. Так не должно быть. Об этой ошибке говорила мне система. «Нет!» — заорала я, лишая себя остатков воздуха. В этот раз смерть была мучительнее и страшнее, потому что я знала, что испытаю. легкие вновь упалила кислотой перед глазами потемнело и от боли я потеряла сознание внимание вы утонули и отправлены на перерождение перерождение состоится через десять девять восемь семь шесть пять на этот раз эйфории не было и я не могла думать ни о чем другом кроме как следить за цифрами. Всего десять секунд. Десять! Ничтожно мало, чтобы прийти в себя, чтобы перестать паниковать, чтобы предпринять хоть что-то. И снова под водой, снова холод, и я не могу дышать. О, Господи, это когда-нибудь закончится. Мысленно взмолилась я, чувствую адскую боль во всем теле от недостатка кислорода. Внимание! Вы утонули и отправлены на перерождение. Перерождение состоится через десять, девять, восемь, семь, шесть, пять... В этот раз я попыталась успокоиться и вспомнить обо всех своих умениях. На ум пришло только одно – чешуйчатая кожа. И как только я опять оказалась под водой, активировала его. Вот только я не знала, поможет ли оно мне, пока не попытаюсь вздохнуть. Я держалась почти минуту, и когда перед глазами появились черные точки, сделала жадный вздох, и заклинание мне не помогло. Каждую клеточку тела пронзила резкая боль. Внимание! Вы утонули и отправлены на перерождение. Перерождение состоится через десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Жалкая передышка, жалкие десять секунд. Так я думала двадцать минут назад. Сейчас я думала иначе. Эти десять секунд давали мне хоть немного прийти в себя, попытаться не думать о боли, что ждет меня после. Я опять задержала дыхание. Проклятая река никуда не исчезла. Как и сеть, что сковывала меня и не давала мне пошевелиться. Как ее разорвать? Как выбраться отсюда? Я присмотрелась к дебафу и поняла, что прошло меньше часа с тех пор, как ее активировали. И еще целых двадцать три часа и десять минут, пока она прекратит свое действие. Господи, я не выдержу, я сойду с ума! Время шло. Как долго я могла держаться под водой без дыхания? Чуть меньше минуты? И опять невыносимая боль, выкручивающая все мышцы, отправляющая меня в небытие. Внимание! Вы утонули и отправлены на перерождение. Перерождение состоится через десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Следующие несколько перерождений вводили меня в отчаяние. Ничего не менялось. Время тянулось слишком медленно. Если я не сойду с ума и выберусь из этой реки, то, скорее всего, возненавижу любую воду навсегда. Смешно, я еще могла мыслить. Правда, удавалось мыслить только в перерывах, в эти несчастные десять секунд. А затем я возвращалась туда, в ледяной ад. Мои легкие заполнялись кислотой, сознание взрывалось вспышкой боли и меркло. А затем вновь начинался отсчет. Кажется, я уже запуталась. Смотрела на время, и мне казалось, что прошло уже несколько часов. А оказывается, прошло каких-то несчастных полчаса. «Творец, если ты существуешь, пожалуйста, помоги мне!» Взмолилась я, задерживая дыхание в очередной раз. Мне кажется, что у меня получилось это сделать дольше, или я просто уже не понимаю, сколько времени проходит. В этот раз то ли творец меня действительно услышал, то ли система действительно нашла какое-то решение, о чем меня и предупредила. Внимание! Автоматически найден приемлемый сценарий для дальнейшего развития событий. Данный сценарий разработан искусственным интеллектом, и администрация игры не несет за него ответственность. Вы согласны стать участником эксперимента? Да? Нет. Перед глазами опять появились черные точки, и, не выдержав я, заорала. Да! Что ответила система, я не знаю, потому что все тело опять скрутило от боли, и я потеряла сознание. Открыв глаза, вновь увидела ненавистную надпись: Внимание, вы утонули и отправлены на перерождение. Перерождение состоится через десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Если бы смогла, то зарыдала, но здесь у меня не было тела, только голое чувство. Ненависть к Грегори, который поместил меня в этот ад. Когда время истекло, и я открыла глаза, то ничего не изменилось. Я по-прежнему находилась в ледяной темноте. Мысленно я начала считать, чтобы понять, сколько времени мне хватает быть без воздуха. а Заодно держаться хоть за какую-то величину и не сойти с ума. Досчитав до восьмидесяти, я сделала жадный вдох. Внимание, вы утонули и отправлены на перерождение. Перерождение состоится через 10, 9, 8, 7, 6, 5. Беспросветное отчаяние. Вот что я почувствовала, когда увидела, как быстро уходит мое время. На этот раз я досчитала до 83, а в следующей до 85, а еще через раз уже до 90. С каждым разом мне удавалось все дольше и дольше задерживать дыхание. Так я старалась отсрочить очередную болезненную смерть. Мне кажется, что я смогла досчитать до 110, когда система выдала следующее сообщение. Внимание! Поздравляем! Вами самостоятельно изучено секретное пассивное умение «Аква-девочка». Данное умение позволит вам автоматически трансформировать легкие в жабры, и вы спокойно сможете дышать под водой. В этот момент я сделала жадный вдох, ожидая вспышку боли, но она не пришла. Вместо этого вода проскользнула сквозь горло и щекотно вышла через шею. Я не поверила и сделала еще один жадный вдох. И опять ощутила щекотку в районе шеи. Сделав еще несколько глубоких вдохов, я поняла, что могу дышать. Не сдержавшись, я расплакалась от счастья и накатившей эйфории. Жаль, сеть так и не спала, да и холод заставлял неметь мои конечности. Вспомнив про заклинание «Чешуйчатая кожа», действующее целых пять минут, как обезболивающее, Я активировала его. Сразу стало намного легче. Пропало даже ощущение боли в мышцах. Откат у него был одна минута. Но это не страшно по сравнению с тем, что было до этого. Минуту в ледяной воде я могла потерпеть. Из-за незапланированных смертей я так вымоталась, что не заметила, как задремала. Проснулась от холода, включила чешучатую кожу и опять уснула. И так несколько раз. Проклятый холод не давал полностью погрузиться в сон. А затем я ощутила, что куда-то лечу. Проснуться не получалось, поэтому, пробормотав заклинание чешучатая кожа, я опять отключилась, а очнулась в знакомой черно-белой комнате. Рядом в кресле сидел Ред Лив, он что-то читал. Это глюк, я сошла с ума, и у меня такое странное видение. Не знаю почему, но мне показалось это смешным. Почему-то этот угрюмый мужчина меньше всего ассоциировался у меня с чтением книг. Было в нем что-то такое, немного дикое, что ли? Нет, одет он был вполне прилично. Как э, приличный вампир или все же демон. Черные полуспортивные брюки с многочисленными карманами по бокам. Черная куртка с такими же многочисленными карманами. Куртка была расстегнута, поэтому я смогла рассмотреть такую же черную футболку без единой надписи. Мужчина, судя по длинным ногам, был высоким и жилистым. Не назвала бы его симпатичным. Лицо было скорее рубленное и резкое, одним словом – хищное. «Дикий опасный хищник». Именно так его можно было назвать. А в моем понимании дикие опасные хищники точно книг не читали. Не сдержавшись, я хихикнула, и мужчина тут же обжег меня своим алым взглядом. «Леди Алекс Анисе, вы очнулись?» «Можно просто Анисе, и на «ты» я не леди». Хриплым голосом ответила я и начала медленно садиться на постели. Анисия, как ты себя чувствуешь?» Тут же исправился мужчина. Я пожала плечами, обводя комнату взглядом, и, повернувшись, уставилась в окно. Шторы были раздвинуты, на улице ярко светило солнце. Еще бы птички запели и пчелки зажужжали. Галлюцинация была слишком реалистичной. Ничего не напоминало того водяного ада, через который я прошла. Будто все это мне приснилось. «На всякий случай в меню в пассивных умениях я проверила новое приобретенное умение под названием «Аква-девочка», с помощью которого я теперь смогу дышать под водой. Оно никуда не делось». «Мне очень жаль, анисе что я не успела тебя спасти», — с неподдельным сожалением в голосе сказал мне Ред. Не думал, что они на это решатся. Я посмотрела на мужчину немного заторможенно. «Кто это был и зачем они это сделали?» Прочистив горло, спросила я. Местные жители из вышняков решили с твоей помощью снять проклятие. С чудовища? Нет, он качнул головой. С поселения. А с поселением-то что не так? Ред отложил свою книгу на подлокотник кресла и потер переносицу, словно сильно устал, но затем качнул головой, будто мысленно взбодрившись, начал рассказывать. Несколько лет назад местные жители уничтожили последнюю речную нимфу на нашем континенте. В этот момент у меня даже рот приоткрылся. «Вот это мне повезло, так повезло! Не иначе меня кто-то проклял! Как только я познакомилась с этим подонком Грегори, жизнь сразу же повернулась ко мне задом!» Все нимфы — создания светлых богов. Тем временем продолжил Ред. И поэтому, чтобы задобрить наших богов, все народы на континенте объявили охоту на всех светлых созданий и тех, кто поклоняется светлым богам. Так были уничтожены все нимфы. После этого мы благополучно забыли об этом. Прошло еще несколько лет, и случилось что-то странное. Темные боги прекратили откликаться на наши молитвы. Сначала была уничтожена богиня Лос у Дроу. Затем бог вампиров, дворфов и наш. Я мысленно хмыкнула. Теперь я хотя бы знаю, что передо мной демон. И те, что меня топили ночью, тоже демоны. Зашибись! Что тут еще можно сказать? Не подозревая о моих размышлениях, Ред продолжал рассказывать. Остался единственный бог, бог драконов, но он спит, и проспит еще не одно тысячелетие, поэтому драконы не могут сейчас на него положиться. В связи с тем, что наши боги перестали нам покровительствовать, по всему континенту начались различные катаклизмы, в том числе и спонтанные проклятия. Императорским указом была создана группа специалистов, практикующих магию в разных ее направлениях, и я вхожу в эту группу. Мне было поручено разбираться с проклятием в вышниках, Если кратко, то суть дела такова. У них начали гибнуть все посевы. Вода есть, но она уходит мимо, не задерживается в почве. А потом местные жители начали превращаться в чудовищ. Одно из них ты встретила в лесу. «Подожди, подожди!» – выставила я руку вперед. «Ты хочешь сказать, что все местные превращаются в этих чудовищ?» «Да, но не одновременно. Это происходит выборочно. Каждый месяц любой из жителей становится чудовищем». Как я выяснил позже, проклятие действует не только на местных, но и на приезжих. «Это тебя я встретила тогда в лесу. Ты был тем чудовищем?» Вспомнила я свою догадку, удобнее усаживаясь в постели. «Да», — выдохнул мужчина, поморщившись. «Я приехал два месяца назад, чтобы выяснить, как побороть проклятие, и оно поразило меня. Местные выделили мне этот дом. Обычно они отправляют сюда всех проклятых. Тут можно передохнуть и привести себя в порядок, ведь ночью проклятие не работает». «Понятно. А я тут при чем?» Старейшины уверены, что последняя нимфа, которая тут жила, перед смертью прошептала проклятие. И это проклятие слово в слово исполнилось. «Они решили привязать тебя насильно к местной реке, сделав из тебя речную нимфу, чтобы ты избавила их от проклятия».